глава десятая. «Да вы что, обалдели!» — орал мечущийся по кухне майор. Дарья Сергеевна, Евген и даже тройняшки сидели на кухне, притихшие, словно действительно были в чем-то виноваты. На самом деле майор, конечно, понимал, что они ни при чем. Да и говорил он не с ними, а скорее с гудками, доносящимися из телефонной трубки. Нет, смартфон марейки не был отключен и даже был в зоне досягаемости. Только она не отвечала. «Андрей Никитич, давайте я...» — порвался снова выйти на улицу Евген. «Сидеть!» — рявкнул очень твердым голосом майор. «Так!» — обвел всех взбешенным взглядом. «Всем сидеть дома, ровно, никуда не выходить, даже тебе!» — ткнул пальцем в Евгена. «Если я вернусь и кого-то не досчитаюсь Никитич не уточнил, что он сделает, но все дружно втянули головы в плечи за всех отвечаешь», — фыркнул майор в сторону своего бойца, подхватил куртку и, кажется, забыв, что еще час назад не мог твердо стоять на ногах, выбежал на улицу. Евген и Дарья Сергеевна переглянулись. «Даш», — тихо протянул Евген, «а ты мне можешь какую-нибудь сухую рубашку дать?» «Знаете что?» — вдруг вспылила сильно перенервничавшая няня Соколовских. «Будьте добры, все же обращаться ко мне...» «По имени-отчеству!» Она хотела, чтобы голос прозвучал твердо, но почему-то он предательски дрогнул на последнем слове. Она, расстроенной фурией, полетела в сторону спален. Вернулась быстро, всучила Евгену какую-то мужскую футболку. «Дети!» — скомандовала безапелляционно. «В горячую ванную, быстро!» «Евгений!» — посмотрела на бойца чуть высокомерно. «Сейчас я сделаю вам чай!» «Да я и сам сделаю!» Обиженно буркнул Женька, глядя на удаляющуюся спину женщины, которую только недавно нес на руках. Из ванны вскоре послушался шум воды, запахло зеленым яблоком и жевательной резинкой, послушался шум, всплески, смех. Кажется, малышня все же осуществила свою мечту поиграть в пиратов. Дарья Сергеевна появилась на кухне в тот момент, когда Евгений уже наполнил две чашки ароматным крепким чаем подхватил их, обернулся и... замер. Кипяток из чашек качнулся и плеснул ему на пальцы, но боец Никитича этого, кажется, даже не заметил. Дарья Сергеевна Дашкова, ударение строго на первую А, появилась в столовой, укутанная в пушистый махровый халат. Она вытирала распущенные волосы полотенцем, непослушные русые локоны рассыпались по плечам широкими волнами. На ее шее еще поблескивали капли влаги, она повела подбородком, чтобы промокнуть кожу, и... заметила взгляд Евгена. Взгляд, от которого ее попросту в жар бросило, будто она совершенно точно под тем дождем подхватила пневмонию, или даже что посерьезнее. Без своего вечного костюма, без тугого пучка на голове и без всегда поджатых губ, Дарья Сергеевна казалась растерянной, трогательный, беззащитный и чуть-чуть уставший. «Даш!» — тихим бархатным голосом обратился к ней Евген. «А сколько тебе лет?» «Что за вопросы?» — вспыхнула женщина. «Что вы себе позволяете?» И все-таки он чуть-чуть склонил голову. «Тридцать семь!» — гордо отчеканила она. «То есть ты всего лишь на пять лет старше, но требуешь, чтобы я звал тебя по имени-отчеству». Его лицо расплылось в довольной улыбке. «Окей, согласен». «Что?» — задохнулась от возмущения няня. «Да вы... да... я...» «Ваш чай...» Низким обволакивающим голосом проговорил Евгений, шагнув к ней почти вплотную. В его глазах блеснул озорной огонек. «Дарья Сергеевна». Он будто смаковал ее имя, а уголки его губ дрожали в едва заметной улыбке. А майор меж тем прочесывал поле. Когда-то очень давно, в те времена, когда в мире все было неправильно, а марейка еще не была его женой, Он установил на ее аппарат пеленгатор. Маленькая программка-шпион, показывающая местонахождение владельца с точностью до 10 метров. И сейчас эта программка показывала, что марика в поле. Вот где-то тут, совсем рядом, только Никитич ее не видел. Голое поле. Без деревьев, кустов и оврагов. А Марийки нет. Никитич набирал ее номер с упорством маньяка. Гудки шли, но мелодии звонка он не слышал. Молодая мать почти всегда держала телефон на беззвучном режиме или с минимальной громкостью. марика Мари проорал Никитич на всю округу, потеряв всякую надежду. марика Крик сорвался на хрип, ушел в пустоту, не встретив ответа. «Машка!» Отчаяние закрылось куда-то в подреберье. Небо поглощало звук. Никто не отвечал. Уже смеркалось, и очертания домов вдали превратились в серые тени, а речка покрылась призрачной дымкой. Майора колотила крупная дрожь. Скорее поддавшись чутью сыщика, чем логическим размышлениям, майор чертыхнулся и понесся к церкви. Его не оставляла мысль, что все проблемы оттуда. «Это чертова карамелька, из-за которой у него голова до сих пор гудит! Эти слухи, эти проблемы!» Мрачное, безжизненное здание возвышалось зловещим островом над темнеющим полем, будто обугленный костяк древнего великана. Когда-то здесь звучали молитвы, а теперь лишь ветер гулял сквозь провалы стен, выдувая из камня тяжелый вековой холод. Купол давно обрушился, но своды продолжали стоять. Редкие вороны сновали между торчащими остатками стен, перелетая с камня на камень, словно черные стражи, словно злые насмешники. Влажный после дождя воздух искажал все, и формы, и запахи, и даже звук шагов. Стоило замереть, и в ушах начинало странно гудеть. Майор тряхнул головой, стараясь избавиться от наваждения, но никак не мог прогнать ощущение, что церковь ждет его. Зовет и ждет. Никитич займер шумно сглотнул, тряхнул головой и решительно шагнул вперед. Пора познакомиться с этим привидением поближе, поговорить с ним по-мужски, так сказать, разобраться и... И тут он увидел в старой колее Марийку. У Никитича мгновенно все внутренности вытянулись в тонкую струну и с громким звоном оборвались куда-то в пропасть. Его накрыло волной паники, ужаса, первобытного страха. Крик застрял в горле, а ноги подкосились. Марика. Его Марика лежала на земле лицом вниз, без движения.